«Шатарди, несомненно, возьмет верх над всеми своими политическими соперниками и оставит их с длинным носом», – писал Мордефельд берлинскому кабинету. И действительно, с приезда Шатарди придворная интрига закипела с той энергией, которую всегда отличался от важный француз. Созидались комбинации, возникали беспрерывные переговоры, летали ноты и депеши, явные и тайные. Шатарди усиленно работал, нисколько не подозревая, что вся его работа шла в руку вице-канцлеру. Прочитывая все шифрованные депеши Шатарди с помощью ключа, открытого академиками Гольдбахом и Таубертом, Алексей Петрович представлял их императрице с должными объяснениями и примечаниями, в которых, разумеется, не скупился на краски для обрисовки деятельности французской партии. Таким образом, самыми верными союзниками Алексея Петровича делались сами же листок и шатарди. не несдержанные, осмеивающие все и всех, оба они в депешах нередко отзывались об императрице в выражениях оскорбительных как для государыни, так и для женщины. Конечно, и этих депеш Алексей Петрович не утаивал, а напротив, сумел выставлять их еще в более оскорбительном виде. Последствия не замедлили обнаружиться. В одно прекрасное утро неизбежный Андрей Иванович Ушаков в сопровождении советников иностранной коллегии явился в квартиру Шатарди с подлинными депешами для улики маркиза и объявил ему распоряжение императрицы о немедленном в 24 часа выезде его из столицы конфуженный Шеторди не рискнул на оправдание, а, напротив, был очень доволен, что так дешево отделался. Удовольствие вице-канцлера по поводу отъезда Шеторди сквозит в каждой строке письма Алексея Петровича графу Воронцову. Поистине доношу, что такой в Шеторди конфузии и торопости никогда не ожидали. Конфузия его была велика. Не опомниться, не сесть попотчивать. Ниже, что малейшее в оправдание свое привесть, стоял по тупе нос и во все время сопел, жалуясь немалым кашлем, которым и подлинно не может. По всему видно, что он никогда не чаял, дабы столько против его доказательств было собрано. И когда он и услышал, то еще более присмирел, а оригиналы, когда показаны, то своей рукою закрыл и отвернулся, глядеть не хотел». Между тем и другой враг вице-канцлера, мать-невесты, принцессы Ангальд-Цербской, за обнаруженное в депешах участие в интриге, получила от государыни веское внушение, отбившее у нее на будущее время охоту вмешиваться в политические дела. Шансы Алексея Петровича повысились. У него остался только один прямой, открытый враг – Лесток, но дискредитированный, потерявший доверие государыни и потому не опасный. «Листок негодяй, готов продать меня кому угодно, но я привыкла, и мне жалко его», все чаще и чаще поговаривала Елизавета Петровна по мере того, как все глубже укоренялась в ней уверенность в нахальной продажности своего доктора и бывшего друга. Но по самонадеянности и избалованности Листок не обращал внимания на упадок расположения государыни и встрепенулся только тогда, когда не было уже средства воротить прошлое и даже не было возможности удержать за собой ту долю влияния, которую он все еще пользовался. Постепенно, почти незаметно он падал и, наконец, по какому-то неважному обстоятельству был отослан от двора навсегда». Алексей Петрович, сделавшись полным и властным руководителем отношений Петербургского кабинета, привел в исполнение свои политические виды. Благодаря вмешательству России Австрия сохранила свое положение великой державы, а Фридрих Великий должен был вынести страшную семилетнюю войну, из которой мог выйти окончательно нераздавленным только его гений. Остается сказать два слова о судьбе главных участниц в Лопухинском заговоре. Анна Гавриловна умерла в Якутске, в котором году неизвестно, но во всяком случае не ранее 50-х годов. А ее 63-летний муж еще при ее жизни рискнул жениться в третий раз в Дрездене на молодой вдове.